Он оказался прав. Непонятно почему, но они всё же слушались Михаила. Хотя Альбини, например, он был крайне неприятен, особенно тем, что невозможно было узнать о нём ничего личного. Он не проявлял человеческого, никаких потребностей, просьб, эмоциональных реакций, ничего. Спустя полчаса из правого туннеля действительно вышли двое. Оба были в грязи, тёмно-синяя толстовка Димаса и джинсы, особенно на коленках, были покрыты какой-то рыжеватой пылью. Тёмно-зелёная ветровка Рафика в нескольких местах измазана мазутом. Они на перебой, хотя Рафик явно пытался перехватить лидерство, рассказывали, что натолкнулись на какую-то дыру в левой стене. Подумали, что это лаз, и он может вывести их наружу. С трудом пролезли в него, но он закончился тупиком, и пришлось вылезать обратно. Потом пошли дальше, но и сама ветка туннеля через какое-то время привела к тупику, и они снова пошли назад. У Димы аж задрожали руки, когда он увидел бутылку с водой, уже на 2/3 опустевшую. перехватывая друг у друга воду, они бы допили её до конца, если бы Михаил не отнял её у них, чтобы дать напиться слегка растерявшемуся Севе. Альбина была не рада, что парни вернулись. С самого начала эта парочка страшно раздражала её. Про себя она звала их гопники. Ей казался ужасно несправедливым тот факт, что двое придурков живут себе, а её Андрийки уже столько лет нет на свете. Ведь Андрийка был таким славным малышом. Он родился, когда ей уже было 10. Мать залетела от владельца кафе, в котором работала официанткой. Владелец по каким-то причинам через несколько месяцев кафе закрыло и из города смылся. И мать опять тогда осталась без мужа и без работы, что не помешало ей уйти в отчаянный запой, несмотря на поздний срок беременности. И поэтому до своих 15 лет маленькому братику Альбина была практически матерью. Малыш был славный, светлые чуть вьющиеся волосы, ямочки на щеках, чудный запах, славный лепит. Соседка помогала со стиркой, у неё была хорошая современная стиральная машина и закупала молочные смеси. Мать кормить грудью отказалась почти сразу же. Вотку в молоко переводить. Альбина всё старалась делать правильно. Бежала из школы домой в надежде, что другая соседка посидит с Андрейкой между уходом матери на работу и её приходом из школы. Потом отдали его в ясли, и он всё время болел, страшно было, особенно ночами. Мать, напившись, спала беспробудно, а она прикладывала к горяченному лбу холодную тряпочку с уксусом, боясь растеряться и что-то упустить, не вылечить, не спасти. Андрик был хорошим, его любили в детском саду. Он был так привязан к Альбине, называл её моя мама Аля, правда, лишь когда их настоящая мать не слышала. Но потом наступил её подростковый возраст, влюблённости эти дурацкие. Она стала поздно приходить домой, он плакал, мать срывалась. Простить себе не могла, что предала его, сбежав в конце концов из дома. уехала, бросила, сука, не справилась, не спасла Андрийку, не простит себе никогда. Из-за её предательства он и попал тогда в эту дурную компанию, а потом колония, потом эта драка. Соседки, что тогда помогла им выжить, Альбина много лет спустя, когда разбогатела, купила машину, на дачу ездить. Не иномарку, конечно, но всё же. А эти гопники живут себе и ничего с ними не случается. Никто их в драке не убил, по живут и женятся лет через 10. Хотя про этого Рафика сложно сказать, где он найдёт женщину, способную выносить его истерики. Точно прибьёт его кто-нибудь. Вечно нарывается, вот и нарвётся как-нибудь. Второй туп как пробка, но хоть симпатичный и пробивной. Найдёт себе недалёкую дамочку повзрослее и будет как у Христа за пазухой. Если, конечно, до этого времени не вляпается в какую-нибудь историю, что вполне возможно. Ей было даже не стыдно за то, что она фантазировала об их смерти. Что-то в ней давно очерствело, умерло или замёрзло. Ярости внутри у неё много, но не горячей, а холодной, ярости расчётливой. Кто-то же должен был ответить за то, что ей в жизни досталось.